Значительные княжества делились на административные округа, называвшиеся уездами. Впрочем, уезд не был административным округом, в нашем смысле слова, подчиненным одной местной власти с ее орудиями. Уезд состоял из города и сельских обществ, называвшихся властями и станами. Стан